Эпилог. Все трево волнения остались позади. Я едва не подпрыгивала от счастья, чувствуя, как оно переполняет меня внутри, озаряя светом и теплом. Хотелось обнять весь мир и закричать от радости, чтобы все услышали и поняли: я поступила. Да, отныне я адептка Академии магии факультета целительства, всё, как мечтала. И теперь впереди у меня несколько лет учёбы и познания не только науки и магии, но и себя самой. Пританцовывая, вернулась в комнату, которую снимала во время затяжных 3 недель сдачи экзаменов. Теперь у меня был целый месяц до начала занятий, месяц, который я точно знала, как проведу. Рур, я дома! Вырвалась в спальню, заметив, что бесёнок Разлёгся на кровати, лениво приоткрыв один глаз, едва услышал мой крик и шаги. Дрыхнешь? спросила радостно и не дожидаясь ответа, достала из-под кровати огромную сумку, куда и начала сбрасывать все свои вещи: одежду, в которой теперь не было места, мальчишечьим штанам и рубахам, и книги. Их у меня было много, а будет ещё больше, когда осенью вернусь, чтобы приступить к учёбе. Мы возвращаемся в серый замок. Обрадовала я бесенка, но тот лишь перевернулся, явив моему взору упитанное брюхо. И когда только успел его наесть? Всего три недели! И кого я верну Маргелу вместо его шустрого питомца? Вот этот пушистый кругляш с красными сонными глазами. А ну-ка вставай! Я решительно встряхнула покрывало, вынуждая Рура окончательно проснуться. Мне не терпелось собрать вещи и уйти через портал. Впрочем, я уходила туда едва ли не каждый день, точнее, вечер, чтобы поужинать с мужем и провести с ним сладкую ночь молодожёном можно. А теперь, благодаря тому, что вернула себе имущество и снова стала состоятельной леди, которая вполне способна приобрести портальный камень, и не односторонний, а для частого использования, с тем лишь ограничением, что он был настроен на определённое место. В моём случае спальню Гаррета. Впрочем, муж не протестовал. Даже напротив, был очень доволен тем, что каждое утро встречает со мной и провожает каждый день рядом. Сейчас он был занят. В крепости шли строительные работы, призванные укрепить замок. К вечеру он приходил уставший, но довольный, потому что кроме редких набегов нечести, присмерявший после побоища, устроенного Джоном в честь Харлов, Ничто не нарушало относительно мирный образ жизни Серого замка. Но я знала, что Джон не успокоится, пока не освободит северные земли от нечисти. В этом был его долг защищать верных ему людей. Джон, при мысли о муже сердце начинало биться радостно, и на душе становилось легко и светло. Я уже представляла себе, как расскажу ему о том, что поступила, и что у него Будет собственный маг-целитель при крепости. А в том, что я стану лучшей, не сомневалась, потому что знала, что сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать свою мечту. Но вот вещи уложены, и Рур сидит на плече. Заперев дверь, я вышла во двор, улыбаясь солнечному дню, жаркому и яркому. Там, в северных землях, меня ждет прохлада и ветер, высокие темные леса и простые, но надежные люди, и муж. которого я люблю больше всего на свете. Открыв портал, смело шагнула в воронку, ощутив, как меня точь-точь закружило и понесло, а мгновение спустя выбросило прямо на кровать в комнате Гарота. Рур проворно спрыгнул с плеча и недовольно поёжился. Теплолюбивый бесёнок сразу поспешил к камину, сетуя на то, что мы перебрались из лета в прохладу гор. Я же, отбросив прочь сумку с вещами выбежала из спальни и застыла, глядя на Джона, стоявшего у камина. Муж, услышав мои шаги, обернулся. Улыбка украсила его серьёзное лицо, затронув серые чистые глаза. "Ну, поздравь", проговорила я. "Перед тобой адептка магической академии", и бросилась к нему. Уже секунду спустя повиснув на шее, чувствуя, как меня обхватывают сильные объятия супруга, Будто я сомневался в том, что ты поступишь, рассмеялся он и поцеловал меня в макушку. А почему ты уже здесь? Выпутавшись из сильных рук, взглянула в лицо Гарета. Разве тебе не самое время перед закатом проверять дозорных на стене? У меня сегодня уже нет никаких дел, кроме одного. Загадочно ответил муж, и прежде чем я успела хоть что-то спросить, подхватил с лёгкостью на руки и понёс из наших покоев Эй, что? Я и правда не понимала, что он задумал. Несёт меня в купальню? Хм, вполне может быть. Это в его духе, особенно теперь, когда мы полюбили ходить в купальни вместе. Правда, не всегда было до чистоты, и в воде мы занимались порой не тем, что было надо. Но нет, спустившись вниз по лестнице, Джон понёс меня куда-то дальше, в соседний зал. Тот самый, где мы, кажется, вчера праздновали нашу свадьбу. Бесцеремонно, толкнув ногой дверь, Гаррет остановился на пороге, а я устремила взгляд вперёд, туда, где накрытые столы ломились от яств, а люди, мои люди, вскинули вверх руки, закричали и за свистели, приветствуя супругу своего капитана. "К благоги, Джон", прошептала я, пока он, выдержав паузу, держал меня на руках. А все кричали и поздравляли меня с поступлением. На лицах было счастье, цвели широкие улыбки, глаза солдат горели, а я смотрела на свою большую семью и чувствовала, как внутри рождается что-то огромное, такой небывалой силы, что можно сойти с ума, если только от счастья бывает подобное. А если бы я не поступила, тихо спросила у Гарота, при этом боясь, что не услышат: "Ты и не поступила?" Он рассмеялся и наконец поставил меня на ноги, оправив моё лёгкое платье. Мы ждали вас, госпожа Гарет. Ко мне уже спешили женщины. Первой шла Стефа. Она теперь жила с нами, и я искренне радовалась, что старая нянюшка согласилась перебраться из столицы в эти богами забытые земли. Но Стефе здесь понравилась, а я просто растаяла, услышав её нежное: "Эрлин, голубу моя, Маргел стоял поодаль, опираясь на какой-то посох, видимо, его новое приобретение. Да и какой маг в его возрасте без посоха? Я улыбнулась, отвечая на приветствие. Тепло обняла старую нянечку и других женщин, ощущая идущее от них тепло и доброту. «Пойдем к столу», — сказал Джон. «Тебя уже заждались». И мы пошли. Всем не терпелось поздравить меня. И скоро я запуталась в улыбках и лицах, отвечая такой же улыбкой, а потом застыла, увидев лицо того, кого уже не ожидала встретить в своей жизни. Исан, какими судьбами? Я даже опешила, глядя в змеиные глаза Харла. Прибыл сегодня, ответил тот быстро. Через портал привёз новости господину капитану. Я теперь, знаете ли, на королевской службе. Но как? Я искренне не понимала. Ко мне обратились за помощью господа Элройд, и я не смог отказать, а потом меня приметили в королевской страже, и вот, он раскинул руки в стороны. Я здесь как посланник от его величества и, кстати, принёс вам новости о вашем брате, миледи. Если вы желаете узнать, Я не желала, вот ни капли не желала. Более того, мне было совершенно всё равно, где он и что с ним, но Харрольд произнёс, не дожидаясь моего ответа. К нему были более милостивы, чем он к старому лорду, как там его, ха, Дуэйну. Что с ним? Не хотел он вопрос сорвался с губ сам собой, лишён всего, чистота памяти без возможности возврата. лишение магической силы и состояния. Также лорд Галандер теперь исключён из совета и работает на благо города, убирает улицы и, кажется, вполне доволен своей жизнью. Невольно поёжилась. Лучше бы его казнили, подумала я, понимая, кем теперь стал сводный брат, потому что это не жизнь. Его убили, по сути, как человека. оставив пустую оболочку, способную выполнять только самые простые вещи. Ты прибыл сюда, чтобы рассказать мне это?» — уточнила я. — Нет, что вы, леди Гарретт. Исан, вступай прочь. Джон хмуро посмотрел на Харла, и тот, поклонившись, сменил тему. — Мои поздравления, леди Гарретт. И отошел в сторону, пропуская ко мне солдат, среди которых были Капрал и Дрейк и Бассар. Поздравил меня и Нил, А Меган поцеловала в щёку, а Ли от радости и смущения, стараясь выбросить из головы новости о Фрэнсисе вместе с Джоном, прошла к главе стола, где и опустилась на стул, предназначенный для супруги командующего крепости. Происходящее напомнило мне нашу с Гаретом свадьбу, но ещё не скоро я выбросила из памяти слова Исана. Мне почему-то было жаль Фрэнсиса. Хотя я понимала умом, что уже лете его не стоит, и всё же гости расселись за столом, и уже скоро я забыла о неприятных новостях. Рядом был Джон, рядом были наши люди, мне улыбались, и я улыбалась в ответ. Гарри то и дело находил под столом мою руку, переплетал наши пальцы и часто очень часто целовал меня, словно не мог насытиться, словно у нас была вторая свадьба. Когда прошло с пару часов из-за столом В мою честь начали петь песни. Капитан склонился ко мне и шепнул в ухо: "Как посмотришь на то, чтобы избежать?" Усмехнувшись, я кивнула, сжав его руку и отвечая: "Очень положительно, мой капитан". К тому же, добавила тихо: "Я сегодня ещё не была в купальнях". "Вот как". Он прекрасно понял намёк и первым поднялся из-за стола. На нас обратили внимание Но никто не стал останавливать, и только старик Маргель улыбнулся, провожая нас взглядом, пока мы рука об руку шли из зала под смех и песни своих людей. Я шагала так легко, будто летела. Не сразу поняла, что действительно лечу, и Джон вместе со мной. Мы приподнялись над полом и уже не шли, а плыли в направлении дверей, и сердце билось будто сумасшедшее, и голова казалась лёгкой, невесомой, заполненной только им одним. Мужчины, который держал меня за руку, держал так, что я понимала, не отпустит никогда, и я не отпущу. Уже за пределами зала Джон не выдержал, подхватил меня на руки и понёс в направлении лестницы, ведущей вниз. И обхватив его руками за шею, чувствуя, как мы одновременно вспыхиваем и загораемся, глядя на переплетение огня и воздуха, я улыбалась и теперь точно знала, какое оно Простое человеческое счастье. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.